Вёгоруксы Как говаривали в старину поморы, от холмогор до колы 33 Николы. С этой поговоркой у меня почему-то связана именно эта огромная Никольская церковь в деревне Вёгоруксы, храм-маяк. Колокольню видно далеко с озера. Раньше это был надежный ориентир для уставшего рыбака, возвращавшегося в непогоду с промысла паломника, идущего через онега на Соловки — да и любого путника, идущего озерными дорогами, путями по необъятным просторам севера. Издревле здесь пересекались торговые пути из Новгорода к Белому морю, на Соловки. Из реки Свирь и других рек на кораблях шли по Онежскому озеру в Унискую губу и напротив севера двигались к югу. А уже отсюда шли дальше по Заонежью. Строго говоря, вегаруксы — это объединенное название целого куста деревень. К началу 20 века здесь стояло около 40 дворов и почти четыре сотни человек, школа и развитая инфраструктура. Трудно поверить в это сейчас, глядя на эти кадры. Пустая, замороженная, вымершая зимой деревня. Ну, а летом простор и шум ветра, треплющего высокие травы и оставшиеся леса, зарастающие пашни. А озеро все то же, как и вечный рассвет, излившийся теплым светом на бренную землю после прозрачной белой ночи. И где-то рядом, самый любимый на Руси святой, заступник Николай Угодник, всегда готовый прийти на помощь усталому путнику. Святитель Николай был всегда особенно близок русскому человеку. Даже праздников у него в году два – Никола Вешний и Никола Зимний. На эту тему есть замечательная народная легенда. Позвольте процитировать ее из прекрасной книги Елены Левкиевской «Русские праздники». Шли как-то раз святой Николай и святой Касьян в гости к Богу. Приоделись в хорошие и чистые одежды, идут по дороге, спешат. Видят, у мужика в дорожной яме застряла телега. Бьется, бьется, бедный мужичок. Лошаденка крестьянская все силы напрягает, однако телега не с места. Видит мужик, что по дороге двое прохожих идут. Не знал он, что это святые. И взмолился о помощи. Святой Касьян сказал пренебрежительно... «Некогда нам, мы спешим, да к тому же мы с твоей телегой так перепачкаемся, что и в гости стыдно будет прийти». А святой Николай сказал, «Надо помочь мужику». Подставил свое плечо и вытащил телегу из ямы. Пришли они к Богу. Бог видит, что Косян в чистой одежде, а Николай весь в грязи. «Где это ты так выпачкался?» — спрашивает он у Николая. Тот рассказал, как было дело. Тогда Господь сказал... Тебе, Николай, за то, что ты на помощь человеку пришел, будут праздновать два раза в году, а тебе, Касьян, один раз в четыре года. Так и празднуют святому Николаю зимой и весной, а Касьяну только в високосный год 29 февраля.